Ка-А-Террина. Эрата. Сатурн. План в изложении Дани звучал элементарно. «Шаттл», — сказал он, — «угоним». Договорено. Траектория рассчитана. Есть человечек. Дальше всё просто, сам понимаешь. Даня любил вот так намекнуть на какие-то свои особые связи и была у него манера использовать обороты вроде «для тех, кто понимает» или «но нам-то с тобой объяснять не надо». Когда он так говорил, пропадало всякое желание переспрашивать и уточнять, потому что спрашивающий моментально вываливался из очерченного Данией круга вменяемых людей, куда был включён как бы авансом. Выходило, что всё у Дани продумано и схвачено. Не было причин ему не верить. Наоборот, верить очень хотелось. Идея с Сатурном казалась тем самым свежим воздухом, которого Алику так не хватало в вакууме без Эраты. Один из маминых любимых авторов писал, что душа человека на несколько дней отстаёт от тела при перелёте между континентами. Что ж тогда говорить о космосе? Алик все думал. Не вытряхнула ли вот так же и его душу несколько лет назад, где-то на старте? И вот теперь он давал ей шанс догнать его. Понятно, что с Данией и остальными Алик своими мыслями о времени и тем более о душе не делился. Подобное рассуждение могла понять разве что мама. Но ей не стоило знать о Сатурне книги. Мама была маленькая тощая и напоминала Алику голодную ящерку. Иногда казалось, что голод мама утоляет буквами. Она замирала на табуретке в невозможной позе, скрючившись под светом крошечной лампы и жадно читала. Или все было наоборот, и это буквы утоляли голод мамой, затягивая ее в книжные миры, Так крепко, что Алик думал, однажды он просто не дозовётся её обратно. Книги были повсюду. Книги были хищники. Есть такая теория, мол, это не человек приручил пшеницу, а пшеница воспользовалась человеком, чтобы распространиться по всей Земле. Сейчас Земля умирала. И кто знает, какую роль сыграл в этом коварный злак. Алик не знал. Он находился на периферии информационного круговорота. Там, куда информация попадает, порванная на клочки и многожды пережеванная. Там, откуда можно разглядеть только хаотическое нагромождение домыслов и слухов. И нет способа разобраться, какие из них имеют отношение к истине. Алик не был уверен в коварстве пшеницы но давно понял, что книги именно таковы. Если не принять защитных мер, ты становишься их рабом. Они забирают твое время и твое пространство, сводят тебя с ума. Они свели с ума маму и две нормы багажа, свою и Аликову, она почти под завязку заполнила книгами. «Допустим», — думал Алик, — «они даже дают что-то взамен». Но что-то такое непостижимое и неуловимое, чему нет ни цены, ни применения. Кошка Ума была с ним категорически не согласна и книги ценила высоко, спала исключительно на них. Корабль. Мама уверяла, что свое имя корабль получил, как это ни иронично, по ошибке. Предыдущие звались именами богинь. Алик помнил Аврору, Фрею и Ладу, но были и другие, всегда женские имена. Как будто истощив ресурсы для игр и войн, боги-мужчины раздраженно рассыпали остатки человечества, а богини-женщины собирали его и в своих ладонях бережно понесли в бескрайную тьму Вселенной. Если верить маме, Эрата не была ни женщиной, ни богиней. Ни именем собственным, ни даже единственным числом, а была списком опечаток. Такие в прежние времена приклеивали в конце книги. Но здесь и сейчас Эрата обрела женский род и статус божества-спасительницы. Возможно, кто-то перепутал ее с Гекатой. «Спасибо ему за это», — говорила мама. Рата была огромна. Не просто ковчег, но летающий город. Алику с мамой на двоих выделили крошечную каюту на палубе Зетта. Зетта означает «задница». Это было ясно всякому. Только не маме с ее раздражающей привычкой во всем видеть хорошее. «Допустим», — говорила она, — «мы в заднице». Но это значит, что хуже уже не будет. На земле мамина библиотека оккупировала гостиную и робко тянула щупальца в остальные комнаты. Здесь ее небольшое, всего-то в несколько сотен томов, представительство занимало почти все доступное пространство. Сначала книги стояли неаккуратными стопками. Потом добрый человек, горчин, соорудил для них стеллажи из списанных полимерных панелей. В благодарность мама сшила куртку для его маленькой дочки. Оказалось, что в будущем, которое они выбрали, покинув землю, лучше всего работают социальные механизмы из давнего прошлого, вроде бартера. З На Эрате мамина профессия стала еще одним бесполезным грузом. В космосе не нужны историки. Зато в новой экосистеме, Нашлось место бухгалтером. Там, где основной человеческой деятельностью становится обмен и торговля, всегда пригодятся люди, умеющие сводить баланс. Понадобилось всего два года, чтобы палуба Зета превратилась в огромный рынок. Это было не событие, а процесс, но Алик осознал его как раз после поворота, когда, облетев Венеру, Эрата набрала скорость и двинулась назад. Алику было тогда одиннадцать. Он хорошо помнил землю, а новый герметичный мир не успел его утомить. Учиться на бухгалтера мама отказалась. Она очень многое умела делать своими руками — шить, рукодельничать, ремонтировать, готовить. Но ей не хватало главного — для выживания на рынке Зетта умение продавать свои таланты. Так что, сменив несколько занятий, кассир, курьер, грузчик, уборщица, мама с облегчением прошла переквалификацию, о которой трубили листовки, и стала техником. Зетовские считали эту работу грязной и недостойной. Они никак не могли понять, отчего кто-то предпочитает трудиться в поте лица, обслуживая далекие от идеала системы эраты, будто по насмешке склепанной из ошибок, когда можно делать то, для чего человек предназначен лучше всего — торговать. Горчин уверял, что торговля будет процветать всегда, даже если на корабле останется два человека и кучка полипропиленовых панелей а мама возражала, что нужен будет и третий, тот, кто золотает корабль и проследит, чтобы полет продолжался. Голод. «Ну а что взял бы ты?» — спрашивала мама. За пять лет на Ирате Алик переменил свой ответ несколько раз. Первый показала свою несостоятельность, идея, что следовало набить багаж питательными элементами для виртстанции. Даня так и сделал. И поначалу Алик ему ужасно завидовал. Свой запас батареек Даня растянул почти на пять лет, всё реже включая виртстанцию, отчего каждая минута делалась всё ценнее. Но сейчас на подлёте к Сатурну ему приходилось хуже, чем тем, кто пять лет назад отвыкал от земных аддикций рывком на общественном энергетическом пайке. Энергия на Ирате распределялась тем жёстче, чем дальше корабль был от Солнца. Тусклый свет в коридорах, никаких общественных точек доступа к электричеству и суровые личные нормы. Разумеется, каждый был волен самостоятельно решать, как расходовать эту самую личную норму. Например, разменять сутки виртуальности на месяц жизни в тёмной каюте. Был и другой голод. Особенно тяжело пришлось в начале, когда мама никак не могла освоиться в новом мире с его равномерно нарезанным пространством и чёткими границами. На палубе Зета разница между благополучием и его отсутствием была куда заметнее, чем на огромной земле. Мудрая кошка Ума и в лучшие времена не слишком любила людей, а теперь и вовсе стала их избегать, делая исключение только для мамы и Алика. В эти дни Алик мечтал, чтобы вместо книг они захватили с собой столько же по весу консервов. Мама виновато говорила, что консервы закончатся, а книги — никогда. Алика это не слишком утешало. Но в конце концов мама оказалась права. За пять лет личные запасы земной еды закончились даже у самых бережливых. Удивительно, но именно в дни голода Алик оценил самые, кажется, бесполезные из маминых книг — кулинарные. Вот спрашивается, зачем тащить с собой в неведомую вечность рецепты блюд, которые никто больше не сможет приготовить? за неимением соответствующих ингредиентов. Но всё же и рецепты эти, и, главное, фотографии с изображением готовых блюд удивительным образом утешали Алика в голодные дни. Время. Со временем получилось интересно. Причудливая траектории Эраты, когда надо было сначала лететь к Солнцу и обогнуть Венеру, набирая скорость достаточную, чтобы ловчее от Солнца сбежать, гипнотизировала Алика и внушала ему какой-то мистический ужас. Возвращение к Земле после гравитационного маневра казалось ему путешествием во времени, и он всё ждал, что объявит о встрече с другой Ратой, которая ещё только в начале пути и только летит к Венере. И на ней... Другой Алик моложе на два года и пока не вполне осознает, что жизнь безвозвратно изменилась. А потом они увидели Землю. Обычно обитателям палубы Зета ничего такого не показывали. Их дни и ночи ползли по глухим лабиринтам коридоров. Но то был особый случай, и мама провела Алика в рекреационную зону верхних палуб где на огромных экранах транслировали уплывающую прочь Землю. Удивительно, но и на Ирате нашлись прыгуны. Алекс слышал о них еще дома, до отлета. Если корабль после гравитационного маневра вокруг Венеры оказывался неподалеку от Земли, непременно находились люди, желающие вернуться. Им хватало двух лет в незавидной роли кильки в консервной банке, чтобы осознать иссушающую жажду пространства и воли. Редким прыгунам удавалось не промахнуться мимо земли. Ещё реже были благополучные посадки. После первых же случаев на ковчегах ужесточили контроль за парком спускаемых аппаратов. Но прыгуны ухитрялись тайно строить собственные шаттлы, буквально из подручных материалов. Именно здесь, а не в моменте отлёта, пролегла для Алика чёткая граница между прошлым и будущим. Прошлое осталось на земле. Последние его крохи унесли прыгуны на своих непрочных корабликах. Будущее было далеко, где-то на новой земле до которой лететь предстояло очень долго, может, тысячи лет. Настоящего не стало, наступило безвременье. Саркофаги. На палубе Альфа в огромных тёмных залах простирались ряды анабиотических саркофагов, в которых спали герои, как король Артур на Авалоне или полководец Суворов в Тайной пещере, или Гессер. Но если герои старой земли спали в тревожном ожидании беды, когда их сила потребуется людям, то герои новые спали крепко и спасать никого не собирались. Наоборот, доверили другим спасение собственных жизней. Передвижение между палубами ограничивал регламент. А палуба Альфа и вовсе была под строгим запретом. Но Алик, как и все зетовские, первые же годы освоил тайны технических коридоров. А ещё Алик твёрдо знал, что запреты для взрослых. Детская жизнь черновик, как будто понарошку, потому что настоящих наказаний не будет. Лишь вырастая, мы узнаем, Только в детстве мы и жили по-настоящему. Возможно, глядя на лица этих людей, Алик надеялся понять, почему новые земли достойны они, а не он, мама и ума. Считалось, что в саркофагах лежали большие ученые и творцы. Но Горчин ворчал, что все по-настоящему талантливые люди покинули землю на кораблях с именами богинь, а нам в нашем списке опечаток вместо интеллектуальной элиты достались богатые сыкуны. Запертые в саркофагах люди никак не могли ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова. Когда они проснутся, не будет уже ни Горчина, ни Алика, ни Мамы, ни Умы. А сейчас их лица были спокойны и безмятежны. Если им повезло, они спали без снов. Юпитерки. Зетовцев в школе почти не было. В мире, где успех выражается в возможности сытно поесть, каждый ребёнок это дополнительная пара рабочих рук. Замкнутое пространство эраты каким-то образом выставило границы и для воображения, заперло мысли и отсекло мечты. Это тоже было эффектом безвремени. Если будущее наступит не скоро и не для всех, а для тех других с палубы Альфа то какой смысл мечтать? Любая мечта была бы ограничена пространством крошечного спичечного коробка, летящего сквозь космос в неизвестность. Эрате всегда нужны будут новые инженеры, биологи, астрофизики, говорила мама. алекс слышал — нужны. И чем, скажите, это отличается от потребительской пирамиды палубы Зетта? Была одна история, где две эти парадигмы замечательно переплелись. Случай с юпитерками. Они появились на рынке, когда Эрата шла мимо Юпитера. Как-то сразу и у всех. Их перепродавали, на них зарабатывали состояние, их хотел иметь каждый. Ходили слухи, что происхождение у юпитерской ткани действительно самое космическое. Мол, там наверху Специальным приспособлением ловят всякий встречный метеорит. Да не просто так, а распыляют, чтобы потом из этой пыли печатать сверхкрепкую метеоритную ткань. Оттого юпитерки так нежно светились в темноте. Случился рейд — все юпитерки конфисковали. И на складках у продавцов, и у тех покупателей, кто безмятежно разгуливал в новеньких спецовках. Выяснилось, что никакая это не метеоритная ткань, а кто-то ушлый нашёл ход на одну из глубоко запечатанных складских палуб, где хранились запасы одежды для колонизаторов. Удивительного в этом ничего не было. Многое из продаваемого на зете имело сходное происхождение. Даже как подозревал Алик, те самые как будто бы списанные полимерные панели, из которых Горчин когда-то собрал маме стеллажи для книг, выходило, что жить на Ирате можно было только служа чужому будущему или воруя у него же. И от этого Алику было особенно тошно. А с юпитерками получилось совсем смешно. Их и стали выдавать техникам, бесплатно сны. Алекс пал тревожно. Для себя он сконструировал такое объяснение кошмаров. сбоили абсорберы. От переизбытка или недостатка углекислоты он начинал задыхаться. Плесал сердечный ритм, и мозг мгновенно подбирал сюжет, который объяснил бы все симптомы. Иначе пришлось бы признать, Алекс до сих пор тоскует потому, что никак невозможно вернуть, и куда невозможно вернуться — по земле. Чаще всего снились дни сборов. Это мог быть мучительный сон, где Алику непременно нужно было взять с собой что-то из наивных детских сокровищ — пластикового динозавра, рогатку, спичечный коробок с подшипниками. Но никак не удавалось найти это что-то в хаосе обиженного дома. Иногда снилось, что мама улетела, а его, Алика, забыла. Тогда Алик просыпался с чувством лёгкости и правильности, которая мгновенно исчезала, оставляя после себя стыд и тяжесть всей эраты. Точно не она несла Алика сквозь пустоту, а Алику предстояло нести на себе её. Что-то похожее было с ним на земле после смерти отца. Во снах отец буднично мыл посуду или возвращался из леса с грибами, или играл с крошечной умой. Увидев Алика, мягко удивлялся. «Зачем же вы меня похоронили живым?» Но добавлял, «Это ничего. Теперь-то уж всё будет хорошо». И в первые минуты после пробуждения Алик был бесконечно счастлив а потом его как впервые накрывало осознанием отцовской смерти. Чёрт! Алик никогда не говорил с посторонними о маминых книгах. Эту историю можно было преподнести иронически. Но Алик не сомневался, что всё равно будут сочувственные взгляды, а сочувствие он не терпел. А потом выяснилось, что сочувствия ему не дождаться. Но о книгах действительно лучше помолчать. Это случилось в день знакомства с Чёртом, одним из тех самых человечков, о которых экивоками упоминал Даня. Было Чёрту уже лет 17. Взрослый мужик, так что Даня гордился этой дружбой. Даня уверял, что идея с облётом Сатурна принадлежала ему. Но, слушая Чёрта, Алик невольно вспоминал о Мефистофеле. К правильному пониманию, к величию этого приключения, чёрт подводил как-то исподволь, нежно. И возникало ощущение, что весь этот полёт — историческая необходимость и шанс, от которого откажется только последний болван. Сам чёрт лететь никак не мог. Работа и сложное социальное обязательство вырастите, узнаете но был готов помочь всем, чем сможет. Дело было за малым. При всей симпатии к мальчишкам услуги чёрта бесплатными не были. В конце концов, говорил он, «Я рискую не меньше вашего, а то и больше. Так что, как говорил великий Кейнс, чем платить-то будете?» В ответ Даня повёл их в кабинет отца. На первый взгляд не было ничего особенного. Кабинет — одно название, Крошечная коморка, стол, стул, лампа, полка с книгами. Совсем крошечная полка, с полдюжины томов. По жадному взгляду чёрта, Алик понял две вещи. Первая. Даня совершил серьёзную ошибку, приведя чёрта прямо сюда. Вторая. Всё-таки цена у книг в этом мире была, и немалая. Чёрт почти мгновенно взял себя в руки и сказал, что да, так и быть, возьмёт книгами. Но этих маловато. и Ещё бы одну накинуть. Откуда-то со стороны прозвучало серьёзное «найдём». И Алик вдруг понял, что это слово произнёс он сам. Сатурн. Угнать шаттл. Облететь по заранее рассчитанной траектории. Где-то с той стороны встретить Новый год, любуясь ледяными кольцами. Получить ускорение на гравитационном маневре, догнать рату, вернуться героями и потом вспоминать это приключение всю жизнь. Даня уже полтора года ходил в навигационный кружок. И вообще, что тут может быть сложного для человека с руками и головой? Алик все это слушал с некоторым сомнением и даже иронией. Вот скажем, не глупо ли встречать земной Новый год так далеко от земной орбиты? Не пора ли переключиться на Сатурнианский? Праздновать будем редко, но есть и хорошие новости. По местному летоисчислению мы никогда не состаримся. А потом мама кое-что сказала. На земле гороскопы были для нее невинным развлечением, поводом вместе посмеяться. Коллекция лучших предсказаний умещалась в толстой тетрадке. Мама вклеивала туда газетные вырезки со времен своей юности, когда в реальности было еще место и газетам, и вырезкам. На Ирате эта тетрадка стала основой ее собственной системы. Каким-то хитрым, одной ей известным способом мама отсчитывала страницы и строчки, делила на даты рождения и умножала на дни недели, вычитала тревогу и прибавляла сны. Результат предъявлялся вопрошающему со всей серьёзностью. Их действительно было немало. Людей, которые приходили к маме узнать свою судьбу. Переходные времена люди всегда охотнее верят в магию, чудеса и гороскопы, говорила мама. От чего бы не утешить их в этом поиске. Но Алик видел, мама и сама допускала мысль, что здесь, на Ирате, гороскопы обретали дополнительный вес. Все эти сильные сатурны и ретроградные Юпитеры были теперь рядом. Руку протяни. А это что-то дозначило. Сам Алик обычно без труда игнорировал эту чепуху. Но одно не предсказание, даже, а скорее утверждение, зацепилось коготками за его сознание, то и дело напоминая о себе. Мама сказала, «Тебе не следует встречать Новый год дома». И в какой-то момент пазл как бы сложился сам собой. Его метание в поисках смысла, радужные картины, которые рисовал Даня, обещание чёрта, мамин гороскоп. Как будто судьба, с которой легко было разойтись на огромной земле, здесь, в узких коридорах Эраты, ждала его у каждого поворота с табличкой, указывающей на Сатурн. Тебе туда. Участок 17. Прощаться с мамой Алик не планировал. Она почувствовала бы малейшую фальшь в его голосе. Так что утром, пока мама собиралась на работу, он лежал, уткнувшись носом в стену и слушая своё обезумевшее сердце. А когда мама ушла, Алик неожиданно остро пожалел, что не повернулся и хотя бы не взглянул на неё. «Кто знает, может, в последний раз...» Как бы Даня ни был уверен в успехе, космос есть космос. В конце концов, не для того ли Алик ввязался в эту авантюру, чтобы почувствовать себя живым, а человек никогда так остро не ощущает жизнь, как оказавшись на грани смерти. В диспетчерской Алику сказали, что мамина бригада работает сегодня на 17-м участке. Здесь же на стене висела потрёпанная бумажная карта с нумерацией. И Алик обнаружил, что семнадцатый участок ещё буквально неделю назад был в безвоздушной зоне, но теперь туда вполне можно было добраться без скафандра. От чего-то, несмотря на мамины намёки, Алик никогда прежде не выбирался на пограничные участки. В погоне за окном для гравитационного маневра Эрата покинула Землю не в лучшей форме. Алик привык смотреть на это глазами Горчина и других зетовцев, воспринимавших недостроенность корабля как верный знак антипатии Вселенной, каждому из них лично. На семнадцатый участок он пробирался странными тропами, что-то напутал при выборе уровня, и неожиданно для себя оказался под самым потолком огромного помещения. Осторожно, с опаской посматривая вниз, Алик пробрался к краю выступающей металлической балки, чувствуя себя героем фотографии «Обед на небоскребе», копия которой висела в их каюте. Сзади послышалось недовольное урчание, и, обернувшись, Алик увидел на соседней балке кошку Уму, которая лежала, свесив лапы над бездной. Прекрасное место, чтобы спрятаться от людей, но при этом не терять их из виду. Внизу не было Нью-Йорка, но вид был не менее величественный. Слаженно двигались огромные погрузчики и краны-шагоходы. На стенах и полу, на тросах под потолком. На балках и перекрытиях копошились люди, сверкая сваркой, бронясь, смеясь. Практически на глазах у Алика они отвоевывали у бесконечной Вселенной пространство и делали это не для каких-то будущих поколений и не для спящих в саркофагах незнакомцев, а для себя, для своих детей, для Алика. Алик никогда прежде не бывал в таких местах. И теперь его охватило изумление. Как можно было жить посреди всего этого и не замечать? Это была эрата, какой видела её мама. И оказывается, ума. Может, это видели вообще все. И только Алик ходил в шаге от этого чуда, не отдавая себе отчета. Невозможно было отсюда разглядеть маму. Но Алик понял вдруг, что это и не нужно. Причал. Узкие, скудно освещённые коридоры виднелись теперь Алику иначе. Вернулось потерянное где-то между Землёй и Венерой ощущение чуда. Такое было с ним в самые первые дни, когда он замирал вдруг посреди коридора и думал с некоторым изумлением «Я в космосе». Наверное, можно было просто не появляться на причальной палубе. Но Алик дал слово, и оно как магнит тянуло его к шаттлам. К тому же это был редкий шанс попасть туда, куда обычно нет хода, таким как Алик. И все же была робкая надежда, что код, переданный чертом, не сработает, и дверь не откроется. Код сработал, и второй тоже. Коридоры причальных палуб пустовали. Вероятно, пока земля была близко, они охранялись куда лучше. А может, дело было в приближающемся празднике? Праздники расслабляют людей. Кажется, ничего плохого в праздник случиться не может. Отчего-то ему было тревожно. Так верно чувствует себя пластиковый хоккеист, покинувший привычную колею на игрушечном хоккейном поле. Куда-то испарилось чувство детской вседозволенности как будто принятое им решение переместило его в новый статус. Уже не ребёнок. Чёрт ждал у одиннадцатого шлюза и, похоже, нервничал. Алик молча протянул ему книгу. Это была цена его новой свободы. Лететь он передумал, но книгу уже обещал в уплату за всех. С пацанами решил не прощаться, вышло бы долго и неуместно. «Зассал!» констатировал чёрт. Алик только махнул рукой, потому что не объяснять же про увиденное только что чудо, и про время, и душу, тем более что все эти материи он и сам толком не понимал, просто чувствовал. Алик пошёл прочь, думая, как ужасно жалко всё же книгу. Не потому что он знал теперь её цену в мире Эраты, а потому что это... Именно эта книга была ему дорога. Потому он и взял именно ее, что считал своей. Древнее издание с выпадающими страницами было пересобрано заново и тщательно прошито. На обложке — девочка и улыбающийся кот. Мама читала ее в детстве, чтобы Алик уснул. И было что-то общее в его имени с именем девчонки из книги. Это сходство немного раздражало, но в конце концов девчонка оказалась совсем не дурой, так что пусть. Настоящие. Алик не слышал шагов за спиной. Просто вдруг обнаружил себя на полу, а уже потом почувствовал удар в почку, и сразу еще один. Вместе с болью пришла вдруг отчаянная ясность. С некоторыми такого не случается за всю жизнь. Детально и чётко разглядеть механизмы окружающего мира, пусть и малой его части. И тогда Алик понял, что умрёт, потому что никак иначе не мог он получить такого озарения, кроме как в виде предсмертного подарка. Он перевернулся и увидел чёрта, испуганного и злого и увидел сплетение причин и мотивов. Чёрт был человеком безвременья, таким же, каким едва не стал и сам Алик, крошечной крупинкой в спичечном коробке посреди бескрайнего мрака, пластиковым хоккеистом, умеющим двигаться только в прорезанной для него колее посреди игрушечного хоккейного поля. Мы таковы? Каков наш мир? но и наш мир таков, каковы мы. Чёрта интересовали только драгоценные книги. У него даже мысли не было, что у Даньки и пацанов всё получится, и они облетят на челноке Сатурн, а потом на ускорении гравитационного манёвра догонят Эрату и тем более пристыкуются к ней. Теперь и сам Алик понял, что план был безумным. Подумал вдруг отстранённо. Ни чёрт ли стоял за теми прыгунами, что три года назад сбежали на землю? У Алика был небольшой опыт стычек в коридорах палубы Зета. Подсечка вышла неуклюжей, но чёрт споткнулся, и Алик успел вскочить на ноги и сделать несколько шагов, но его тотчас остановила мысль — можно убежать, но тогда пацанам конец. Можно кричать, Данька услышит, но не решит ли он, что затея раскрыты и за ними пришла охрана? И не форсирует ли в таком случае старт? Сам не зная, зачем так делает, Али громко запел вдруг дурным голосом, придумывая мотив на ходу. «О, бойся, Бармаглота, сын, он так сверляп и дик! А в глуши рымет исполин злопастный брандашмык!» И задохнулся, получив удар в солнечное сплетение и следом прямо в зубы. И еще целый град беспорядочных ударов, когда снова упал и покатился, пытаясь прикрыть голову. Краем глаза Алик заметил светлое пятно. Кошка Ума пробралась за ним на причальные палубы и теперь с ленивым равнодушием ждала исхода битвы. «Прощай, Ума!» Возможно, он недооценил её антипатию к людям. Когда чёрт замахнулся для очередного удара, Ума, безупречно прицелившись, взлетела прямо к лицу чёрта и вцепилась в него когтями. Чёрт завыл. Потом послышались голоса. «Кажется, это были Данька и остальные, а может, ещё кто-то. Может, здесь собрался весь корабль?» Посмотреть, как время возвращается к Алику. А оно возвращалось. Алик почувствовал ткань настоящего. То, что ему казалось, было навечно утеряно, растворено в мыслях о прошлом и тревогах о будущем. Жизнь была здесь, струилась у него под пальцами ручейком крови, теплым и соленым на ощупь. «Такое называют синестезией», — вспомнил Алик. «Может, так ощущается твоя собственная душа после долгого отсутствия?» Он попробовал улыбнуться. Но от одной только попытки всё тело сотрясла невозможная боль. Часы. Открыв глаза, Алик на несколько мгновений вообразил, что находится в одном из саркофагов на палубе Альфа. Он смотрел на мир сквозь толщу воды. Водой был заполнен вертикальный стеклянный саркофаг, и в этом саркофаге находился Алик. Первая его мысль была «только не теперь». Когда время вернулось, наполнило кровь и дало смысл. Алик попробовал ударить по стеклу, может, еще не поздно, но сил не было. К тому же он разглядел чуть зеленоватые, сквозь призму регенерационной жидкости помещения и понял свою ошибку. Он находился в медицинском отсеке на одной из верхних палуб. Конечно, никто не собирался отправлять его в тысячелетний сон. Всего лишь вылечить. В углу на стуле, укрывшись Юпитеркой, спала мама. Над её головой светились цифры электронных часов. 23.59 сменились на 00.00. 00. И где-то за стеной сначала тоненько, а потом уверенно и хором закричали «Ура!». Кошка Ума сидела на полу прямо напротив Алика и смотрела на него с нескрываемым любопытством. Наверное, приняла за огромную нелепую рыбу. Алик помахал ей рукой.